Харлан Элисон Человек, поглощенный местью Это путешествие затрагивает мрачный эпизод моего недавнего прошлого. Оно связано со смертельным ужасом, который мы все разделяем. «Безумием, которое захлестывает нас, когда мы в очередной раз сталкиваемся со скудоумными головорезами и бессовестными грабителями, оскверняющими своим существованием мир от наглых политиканов, манипулирующих нашими жизнями ради личной выгоды, до строителей-подрядчиков, сулящих безупречное качество издающих вам дом с протекающей крышей». И наступает момент, когда вас охватывает слепая ярость. «Ну почему я?» – Вырываются из вас вопль. «Я не обманываю людей, я делаю свое дело честно и тщательно. Так почему же этим подонкам дозволяется жить и процветать?» Что ж, на это я могу ответить словами польского поэта Эдуарда Яшинского – «Опасайтесь не врагов, ибо они могут лишь убить вас. Опасайтесь не друзей, ибо они могут лишь предать вас. Бойтесь равнодушных, которые позволяют убийцам и предателям разгуливать по земле в безопасности». Во времена моего отрочества был популярен роман под названием «Да рассудят ее небеса». Я давно забыл, о чем повествовал сам Роман, но его название, цитата из Библии, осталось в памяти. Я не верю в существование так называемого «божественного возмездия». Вселенная не является ни злобной, ни дружественной. Она просто существует и слишком занята поддержанием собственного равновесия, чтобы уравновешивать чаши весов. «Если какой-нибудь подлец обвел вас вокруг пальца, я твердо придерживаюсь той философии, что возмездие человек должен осуществлять сам. Но если суд не в состоянии восстановить справедливость, не следует собирать толпу для линчевания, потому что это вынуждает вас стать столь же злобным, как и те, кто втоптали вас в грязь. Вместо этого спустите на них с поводка основные» первобытные силы, они вломятся в жизнь обидчиков и так ее истопчут, что запомнится надолго. Напишите рассказ, и пусть их прикончит мощь коллективного сознания. Уильям Шлейхман произносил свою фамилию как Шлейхман, но многие из тех несчастных, которым он делал ремонт, называли его не иначе, как Шлюхман. Он спроектировал и построил новую ванную для гостей в доме Фреда Толивера. Толливеру было чуть за 60, и он только что вышел на пенсию после долгой активной жизни студийного музыканта и имел глупость верить, что 15 тысяч годовой ренты обеспечат ему комфорт.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 Она со всего размаху бросила трубку, щелкнула в раздражении резинкой во рту и стала разгадывать потолок. И даже не позаботилась передать мужу, что звонил Тольвер. И это была самая большая ошибка. Танцуют электроны, поют эмоции. Четыре миллиарда настроений гудят, как насекомые. Коллективный разум улья, эмоциональный гештальт.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 Вспыхивали, ветвязь молнии. Автомобили летели прямо на него и сворачивали в последний момент, как матадоры, выполняющие сложную фигуру. Некоторые даже увеличивали скорость, а водители, нависая над рулем и оскалив стиснутые зубы, летели, как бешеные звери, готовые его растерзать».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 Открыл третью телеграмму Классификационный экзамен он завалил Сам Вернер Эрхард Лично прислал телеграмму И тоном, который Шлейхман счел неуместно Злорадным сообщил Что Шлейхман не обладает Сколько-нибудь достойным упоминанием Человеческим потенциалом Который стоило бы развивать Четвертая телеграмма Из Маунт-Синая сообщали Результат реакции Вассермана Положительная Пятая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 Ведомо ли точки, что через нее разрядился гнев и злость 4 миллиардов.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 Толивер не пошевелился. Телефон прозвонил снова. Толивер не двигался. В животе горела и клубилась боль. Отчаяние выжженной земли. 9 тысяч долларов дополнительной платы. 3700 по исходному контракту. Придется взять вторую закладную под дом. 5 месяцев работы сверх тех двух, в которые Шлехман обещался уложиться.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 «Хорошо, что Бетси не дожила. Она бы плакала. Но так нельзя. Это ужасно, что он со мной сделал. Я теперь старик, просто бедный старик без денег и не знаю, что мне делать. Он жизнь мою разрушил, просто убил меня. Мне никогда с ним не сквитаться, хоть бы немного. И с коленями все хуже».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 Он даже подумал, не позвать ли ее пообедать, и могли бы ближе познакомиться. Ему нужно было чье-нибудь общество, особенно сейчас, просто необходимо. Но, как и всегда, тихой мелодией прозвучала память о Бетсе, и он ничего не сказал Ивлин Хэнд. «Вы слушаете, мистер Толивер?» «Да-да, конечно, простите меня, я в последние дни очень замотался, прямо сейчас займусь, вы, пожалуйста, не волнуйтесь».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 Его достаточно скромные жизненные планы потерпели крах. Даже мирно дожить последние годы не получится. Только холод и одиночество. Зазвонил телефон. Толливер поднял трубку. «Да?» Небольшая пауза, а потом раздался ледяной голос. «Мисс Ивлин Хэнд». «Мистер Толливер, говорит Ивлин Хэнд».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 Ему не выбраться, не выпутаться, ноги начинало сводить невыносимой болью. Ни одна снежинка в лавине не чувствует себя виноватой. Харлан Эллисон, человек, поглощенный местью. Рассказ читал Гарри Стил Подписывайтесь на канал Оставляйте свои комментарии Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ Всем большое спасибо за внимание